Глава 22. Моя жизнь каникулы. Я на пароме, переплывающем на остров Габриола. Пока есть свободное время, я разглядываю маленькую фотографию дома, окна которого выходят на океан и думаю о своих трех миллионах в 60 тысячах. Только сейчас, отбросив все ненужное, я до конца прочувствовал, каково это обладать. 3 миллионами 600 тысячами долларов. Я перестал светиться, забыл о всех ежедневных делах и наслаждаюсь тем, что у меня на счету в банке лежат 3 миллиона 600 тысяч долларов. Я добился успеха в реальном ощущении этого. Я просто чувствовал, знал, они там. Думаю, это просто один из видов знания, когда вы ощутили, что ваши деньги существуют. И их существование столь же реально, как существование того, что вас окружает вы просто знаете, что они есть и все. Сначала вы достигаете чувства, затем привыкаете к нему, приходите к гармонии с ним, затем испытываете благодарность, благодарность к нему и ко всей Вселенной за то, что оно есть. Чувствуете уверенность, благодарность, знание того, что деньги спокойно себе лежат в банке. Я представляю, как сижу в кресле возле дома, наслаждаюсь видом океана и пустынного песчаного пляжа, любуюсь восходом солнца, и при этом знаю, что на моем счету в банке лежат 3 миллиона 600 тысяч долларов. Ничего особенного, всего лишь деньги в банке. Я стремлюсь почувствовать вибрацию знания, знания о том, что мои деньги лежат в банке, и каково это – обладать ими. Я пытаюсь ощутить реальность денег на уровне моего тела и понять, на что это похоже. Всякий раз, когда у нас что-то появляется, это изменяет нас и физически. Другими словами, пульсация знания изменяет вещи, даже суть этих самых вещей. Уверенность. С ней уходит волнение по поводу оплаты счетов и тому подобного. Этой рутины больше нет, и теперь появляется иное ощущение – покой. Это больше, чем уверенность и спокойствие. Появляются вера и понимание. Вы достигнете чувства, которое больше походит на знание. Вы знаете, что все хорошо. Опираясь на это чувство, я продолжаю играть с ощущениями. Выключаю двигатель, опускаю боковое окно машины и впускаю солнечный свет. Представляю себе, что это солнце у моего дома на берегу океана, возле которого я сижу. Дует теплый ветерок. На мне легкая свободная одежда, какую обычно носит на Багамах в отпуске, Постойте, я, я же и так живу, как в отпуске. Моя нынешняя жизнь и есть отпуск. Опираясь не столько на визуализацию, сколько на различные мысли, я получаю ощущение изобилия денег и не только удерживаю его, но и расширяю. Я хочу слиться с ним».